Глава тридцать девятая. О том, что демоны бывают разными. И восстанет из глубин древнее зло, И обрушится на мир оно, желая одного разрушить, Ибо сам мир и есть оковы. Одно, ну, очень верное пророчество. Странное чувство, когда идешь, идешь, Долго добираешься куда-то мучительно, с искренней верой в то, что где-то там за горизонтом тебя ждет чудо, или счастье, или просто что-то очень-очень важное, и мысль об этом заставляет идти, даже когда сил не остается. А потом вдруг дорога раз, и я шла, и колючие ветви шиповника поднимались, освобождая проход. Они расплетались, расползались с тихим шелестом, словно и не ветви, но одеревеневшие некогда змеи. Осыпались белоснежные бутоны, и все это... — Здравствуй, — сказала я, остановившись перед узорчатой дверью. — Я пришла. — Ты пришла, — отозвалась та, которую я уже видела в зеркале. И зал этот кусочек. На самом деле он огромный. Я не бывала во дворцах, стыжусь, что даже когда в универе группа отправилась в Питер, я с поездки спрыгнула. Выдумала какую-то ну очень серьезную причину и осталась. Хотя правда в том, что у меня просто не было денег. Тогда и потом тоже. И... и сравнивать мне не с чем. Но я почти уверена, что даже в том моем мире средь всех его жемчужин архитектуры и прочего Не найдется подобные залы. Шиповник уронил очередной лепесток, а я поймала. Красивые цветы. Что еще сказать существу невероятно сильному, могучему и несчастному? Спасибо, ответила она. Был круг, очерченный на камне, въевшийся в этот самый камень или даже вырезанный в нем были свечи, погасшие давным-давно, точнее остатки их. Жалкие комочки воска, были кости за границей круга И бурые пятна, что не истлели за тысячелетия Моя мама выращивала цветы в саду моего отца Дочь кого-то из рабов, которую оставили при доме На самом деле домашних рабов продавали редко Странный разговор, я делаю шаг, еще один Я ведь так долго шла, так почему сейчас сомневаюсь? И главное, рог продолжает чесаться, может, отрастает, что я вообще о рогах демонических знаю. Знали они порой слишком много, да и просто не принято было. Если кто-то продавал домашних рабов или их детей, стало быть, дела его шли на редкость плохо. И твоя мама росла, а потом выросла красивой. и на нее обратил внимание мой отец, он удостоил ее высочайшей чести. Правда, ее не готовили к тому, как принять того, кто уже не человек, поэтому он остался недоволен. Разве детям рассказывают о таком? Она сидела в центре круга, скрестив ноги, и на полусогнутой руке лежал младенец, страшный, ужасный. Такой, что я не могла заставить себя задержать взгляд на нем. Однако он был добр и позволил ей сохранить дитя и родить его. Она умерла. Это тебе отец рассказал? Отец матери. Она была единственной дочерью. Рабам не всегда позволяли заводить детей. Он ее очень любил. Мне так кажется. Если бы не любил, не посмел бы заговорить. Она баюкала младенца, а он лежал. Неестественно тихо. Может, он уже того? Когда я была мала, то жила с другими детьми рода. Их много. И лет до пяти всех держат вместе. А потом уже смотрят. В ком-то может проснуться дар или талант. Тогда их принимают в род. А остальные она слегка пожала плечами. Домашних рабов не покупают. Их выращивают. Меня замутило. Безумный мир. Еще шаг. А зал и вправду огромен. Я пытаюсь разглядеть, что на другой его стороне, но слишком далеко. И слишком сумрачно. Свет проникает сверху. Я задрала голову. Потолок из стекла, пояснила демоница. Его создали по приказу императора. И когда светит солнце, здесь все сияет. Это на самом деле невыносимо. Ну да, как в теплице, огромной золотой теплице. В пять мой дар не проснулся, да и талантов тоже не было, и потому меня выпускали гулять в сад. Там он мне и рассказывал о маме, много-много, о том, что она все равно любила меня и ждала, и надеялась, что хотя бы я получу свободу, но это вряд ли. Вырастить хорошего раба сложно. Кто такого отпустит по своей воле? Может, может, правильно, что тот мир, та империя перестала существовать? Или, кроме чистолюбивых засранцев, вроде ее отца, были ведь и другие, обыкновенные люди, из тех, которым все равно, что там во дворцах, которые просто живут день за днем, год за годом, которые встречают других простых людей, влюбляются, женятся? Рожают детей, растят их, надеясь, что у детей жизнь будет лучше. — Почему у меня на глазах слезы? — Почему ты плачешь? — спросила демоница. — Мне жаль. — Кого? — Тебя и всех, кто умер. — В тебе слишком мало крови демона, — вздохнула она. — Если ты еще умеешь жалеть. — А ты? — Мне было семь, когда дар очнулся. Редкий случай. Обычно это значит, что дар очень сильный, и тело должно созреть, иначе разрушится. Именно тогда мой отец снизошел до меня и забрал. Она чуть прикусила губу. Он заботился обо мне, сказала демоница печально, но я не знаю, любил ли он меня. А что я могла сделать? Подойти ближе, на шаг и еще на один. Переступить через доспех, из-под которого выглядывали кости, и обойти другой. Костей здесь много, там за кругом пол почти усыпан ими, даже рисунка не разглядеть. Средь костей поблескивают камни, кости и золото. Логичное сочетание. Он говорил, что возвысил меня, дал шанс, и я должна использовать его во благо рода. Все, что делается, делается во благо рода. Я не хотела убивать первого демона и второго тоже. Ты знаешь, что демоны тоже боятся смерти? Догадываюсь. Я обходила выбитый в камни круг. Раз, два, три дюжины людей в доспехах. Охрана или военные? А дальше сколько их собралось здесь? Много, ответила демоница. Извини. Ты говорила вслух. Ничего. Это жутковато. Я думала, что они пришли славить мое имя. Это ведь свадьба императора. И на мою голову возложили венец. Она тронула волосы. Потерялся. Я так радовалась. И отец тоже. Я видела. Он стоял по правую руку императора. И на плечах его лежал плащ с золотой звездой. Плащи носят советники. Он и так... входил в совет. Ну, а золотая звезда, это значит, что он первый после императора. Ублюдок, мои руки сжимаются в кулаки. Почему, почему всегда мало золота, силы, власти? Почему хочется больше и больше? Никогда не бывает достаточно. Почему? Ари! Ари! Крик утонул в тумане, мягком и плотном. Пробираться сквозь него приходилось на ощупь. Но летица шла, она всегда была упрямой. И звала иногда, и никто не отзывался. А потом вдруг туман поредел, а она вновь услышала мертвецов. Их было много, ничуть не меньше, чем на площади. И, почуяв эхо силы, они загомонили разом, жалуясь, умоляя, требуя. Она потерялась бы в этом многоголосии, если бы не чья-то рука. «Замуж выйдешь?» — поинтересовался кто-то, подхватывая ее и приобнимая. «Недопустимая вольность!» «Но государю всея вероссы можно, наверное. Хотя бы потому, что он живой и... и нашелся. Если он нашелся, то и другие должны бы...» «Дай сперва до заката дожить!» — проворчала она, неожиданно успокаиваясь. В конце концов, Еще наставник говорил, что она владеет даром, а не он летицей. Надо выдохнуть и вдохнуть. Вот и пригодилась дыхательная гимнастика, которую так любила герцогиня. Вдох и выдох, задержать дыхание. Меня учили думать на перспективу. Я держал крепко и теплый, а то летица мерзнуть начала. Издержки даром, призраки и тени Сил тянут изрядно, а тут их Вот так отодвинуть и отрешиться Ей жаль всех, но себя все-таки жальче И в перспективе ты решил жениться? Она, наконец, смогла открыть глаза Где мы? Лестница, уходящая вниз в туман Из которого каменными столпами Поднимаются статуи Так, они ведь были впереди А теперь, получается, позади? То есть, нет, они уже добрались до храма, а теперь, выходит, еще выше поднялись? Полагаю, там, где и нужно. Яр не отпустил, только остальные потерялись. И что делать? Идти вперед. А, -а, -а. искать кого-то там, дело напрочь бессмысленное. Да и туман этот на нервы действует. Может, опять раскидать, повторил он спокойно. И Летиция поверила, а еще обрадовалась, что не одна. Одна она бы точно заблудилась, потерялась, сошла бы с ума от плача призраков. Она звала вас и, стала быть, позаботиться, чтобы дошли. Здесь уже как-то все иначе воспринимается, что ли. Думаю, здесь уже ее земли. Или это не земли? Ну, ты поняла. А быть, на месте и встретимся. Звучало достаточно оптимистично. С «Спасибо». «За что?» «Что не бросил». Она все же высвободилась. «Так, не буду врать, что я старался. Получилось так. Может, за руку держал, вот и вынесла. А мог бы соврать что-нибудь такое подходящее случаю. Вот тот, за кого Летиция вполне серьезно собиралась замуж выйти, непременно соврал бы. Погоди». Она остановилась и Яр нахмурился. «Плохо. Хорошего мало. Лестница», — пояснила Летиция. «Я не привыкла подниматься по таким. Отдышусь немного и...» И махнула рукой. А призраки снова закружили, зашептались. «Кстати, про замуж я вполне серьезно». Яр стоял рядом и... И вовсе не глупо смотрится он в этом наряде. Кто бы другой... Нет, не получается представить даже отца. Не говоря уже, а он вполне, будто всю жизнь носил такие вот короткие рубашки с накрученными поверху полотенцами. Почему? Почему серьезно? Потому что придется. Если чернокнижник уехал, то там все в себя пришли, стало быть, хватились. Древояр, коль в своем уме, не допустит смуты, но наслушаюсь я изрядно. Он поежился. «Государь то, государь это, государь должен думать о благе державы. Вот и скажу, что подумал. Давно женить хотели. Я вот и согласился. Заодно, глядишь, и примолкнут». Резоны были так себе. Летиция предпочла бы услышать о любви. Скажем, что он увидел ее и влюбился с первого взгляда и до последнего вздоха. Ну, или что-нибудь еще, но обязательно романтическое. Мог бы и придумать. А если жениться, то на ком? Из своих не выбрать. Там за каждую невесты родня стоит, перегрызутся, а то еще и девок перетравят. Остаются соседи. Ты вот, сестра твоя, но как-то уж, извини, страшновато. От нее ведь даже в посмертии не спрячешься. Нет уж. Он потряс головой. Брунгильда? Женщина, конечно, видная, но как-то я ее опасаюсь, что ли. А меня нет? У тебя секиры нету. Звучало вполне себе разумно. А? Во-первых, кто ее знает, где эту степнячку демоны носят? Во-вторых, хрупкая она какая-то, нежная. Сожрут наши и не заметят. Нет уж, мне ты нравишься. И сказано это было искренне. В душе потеплело. Хотя, конечно, это ведь несерьезно. Не может быть, чтобы всерьез. И Летиция спокойно переступила через чьи-то кости, про себя отметив, что начала относиться к костям иначе. Как-то сдержаннее что ли. Они и раньше не особо волновали, а теперь вот и от духа, что попытался подняться из останков, она отмахнулась с легкостью. «Умер? Веди себя прилично, а не приставай к малознакомым некромантам, особенно когда те о делах серьезных думают. А что может быть серьезнее личной жизни? Но Яр определенно не всерьез». Если бы всерьез, то было бы предложение, переданное с послом, конкретное, а не один лишь портрет с кем-то пучеглазым и круглолицым, пугающим этой самой чрезмерной круглолицостью. А потом дары, как принято. Даже Ричард вон прислала этот. Экономит. Я твоей сестре не слишком нравлюсь. Она все-таки остановилась и оглянулась. Лестница уходила куда-то вниз или даже вглубь тумана, который колыхался над нею сизым облаком, неуютненько, и назад совершенно не хочется. — Открою тебе секрет, — Яр почесал шею. — Я ей тоже не слишком нравлюсь. Вообще, будь моя воля, оставил бы трон ей, и пусть бы сама маялась с Думой или Дума с нею, хотя было бы взаимно. — А ты? — А я бы, я бы отправился в неизведанные земли покорять. «Знаешь, Летиция не без труда отвела взгляд от тумана. По-моему, ты уже там. В смысле, на неизведанных землях. Покорить осталось». «Это да. Ну что, идем, что ли?» «Куда?» «Ну, я не особо-то умный, в отличие от Славки, но мне кажется, что это неспроста». Он указал куда-то, и Летиция не сразу поняла, куда именно. Еще подумала, откуда здесь снег, а потом... сообразила, что это не снег вовсе, лепестки белоснежные. Они кружились в воздухе, сплетаясь узорами, а потом взяли и сложились дорожку. И вправду. — Ты на самом деле подумай. Я снова взял за руку. — Что, мало ли, вдруг да потеряюсь или на подвиги потянет. Ты тогда покрепче держи. Летиция вздохнула, но почему бы и нет? Ведь во многом он прав. Замуж выходить все равно придется. Или в монастырь. Она еще не решила, где лучше. Наверное, нигде, но замужем сложнее. Даже если чудо свершится, и они вернутся домой, то... То что их ждет? Ничего хорошего. Это... это не видения чудесные, где все-то хорошо. Это правда жизни. А значит, или замуж, или в монастырь. Белые лепестки печально опадали, и ведь не сбежишь. «Или из монастыря проще?» «Проклятие! О чем она вообще думает?» «Я тебя не обижу, честно. Содержание назначу. Еще и бояре кланяться будут. Соболями там, медами, жемчугами и золотом, чтобы ты на меня положительно повлияла». «Положительно? Это как?» «Ну, это зависит от того, кто конкретно кланяется». «Нет, интриговать тоже станут. Не без этого». Но привыкнешь. Летиция слушала это бормотание, и... и оно ее не раздражало совершенно. Вопрос, достаточно ли этого, чтобы брак удался.